На краю Королевской площади Сигман остановился. Жеребца он оставил в конюшне рядом с лавкой алхимика и теперь чувствовал себя намного свободнее. Не нужно ни о ком беспокоиться, никого защищать. Так проще. А ворону будет хорошо. Место надежное. Хозяин знает, кто иногда навещает полуэльфа и скорее сам отрежет себе руку, чем покуситься на жеребца королевского чудовища. Разглядывая площадь, латоя старался успокоиться и усмирить кипевший в жилых гнев. В замок нужно идти с холодной головой, обдумывая каждое слово, каждый поступок. Но зверь никак не желал засыпать. Тревога, разлитая в воздухе, будоражила его. Гарь от пожарич, учиненных мародерами на окраинах города, разъедала глаза, а над площадью стоял запах крови. Судя по всему, здесь недавно разразилась схватка, и охрана дворца выбила с площади тех, кто пытался протестовать. А быть может и захватить дворец. Теперь ворота, ведущие в замок, были плотно закрыты. Перед ними стоял ряд из десятка стражников. Но Сигман не сомневался, что во внутреннем дворе у них найдется подкрепление. Барфеем хорошо подготовился. Ему удалось переманить на свою сторону даже тех стражников, кто сомневался. «Еще бы, король мертв, но королева жива, и наследнику законного монарха вроде бы имеется, почему бы не послужить им?» «Лотой я прекрасно понимал этих людей, для них все просто, прошлого не вернуть, а к будущему нужно приспособиться, чтобы было чем кормить семью». «Именно поэтому он и задержался на краю площади, надеясь усмирить гнев. Он не хотел лишней крови, он вообще крови не хотел, никакой». Разве что удастся найти того, кто убил короля и птаха. Но королевский гонец не питал иллюзий. Исполнитель, скорее всего, уже мертв, а тот, кто отдал приказ, нынче сам себе закон. Ему оставалось лишь одно — узнать, чего хочет Велонор. Он не мог бросить ее здесь, в клубке ядовитых змей, грозящих укусить любого, кто посмеет торгнуться в их гнездо. Сигман чувствовал себя виноватым. Словно это он заставил приехать сюда северную девчонку, вырвав ее из привычного спокойного мира и бросив в жестокую схватку за жизнь. На самом деле это было не так, но граф ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, что именно он во всем виноват, ему и исправлять. Сделав глубокий вдох, Сигман зашагал по брусчатке, стараясь выглядеть как можно более миролюбиво. Он знал, что ему это плохо удается, но ничего не мог поделать. Он просто шел к ряду стражников, закрывавших с собой ворота, и надеялся на то, что у них хватит ума не препятствовать королевскому чудовищу. Стражники сразу приметили одинокого прохожего, направлявшегося к воротам замка. Церемониальные сетиры королевской гвардии давно отправились на покой, и поэтому стража обнажила длинные мечи, отлично зарекомендовавшие себя в ночной резне. «Стой!» — крикнул один из стражников с криво нашитыми на рукав ромбиками лейтенанта. «Стоять!» Сигман остановился в паре шагов от обнаженных клинков. Руки он держал подальше от пояса, показывая, что не собирается доставать оружие. Стражники, ободренные этим, выстроились полукругом, готовые в любой момент наброситься на Смутьяна. «Проваливай!» — рявкнул его лейтенант. «Ступай, откуда пришел!» «Граф Сигман Латоя с визитом к королеве Валонор сигавар спокойно произнес Сигман, словно и не слышал грубости стражника. Тот удивленно выпучил глаза, почесал небритый подбородок и сплюнул на брусчатку. «Глухое, что ли, ваша светлость?» — бросил он. «Не верено никого пускать. Только по приглашению его сиятельства герцога Барфейма». «Хорошо». Сигман кивнул, пытаясь найти в себе те остатки терпения, что еще остались. «Еще раз. Граф Сигман Латойя — королевский гонец с докладом к его сиятельству герцогу Барфейму». Краем глаза он заметил, как строи стражников тихонько попятились, пытаясь укрыться за спинами служивцев. Похоже, они все-таки слышали раньше о необычном королевском гонце и начинали понимать, что добром дело не кончится. Лейтенант же, напротив, шагнул вперед, тыча клинком в грудь Сигмана. Проваливай, граф! зарычал он, я не в настроении. Сигман сделал шаг вперед. Никто из стражников не заметил удара. Но зато им было прекрасно видно, как лейтенант пролетел по воздуху, словно пузырь, надутый озорником, и с размаха хлопнулся о калитку в воротах. Массивная калитка, окованная железом, распахнулась, а тело лейтенанта хлопнулось на камни, заливая их волной теплой крови. Человек, секунду назад бывший живым и здоровым, в мгновение ока превратился в мешок с мертвой плоти, с изломанными костями. Никто не успел даже пошевелиться, а незваный гость уже оказался в проеме калитки и зло глянул на стражников, оставшихся позади. «Стоять!» — властно бросил он, когда самый отчаянный сделал шаг к нему. «Еще шаг, и все лягут рядом с этим дураком, а я пойду дальше». Храбрец, похоже, претендовавший на место командира, заколебался. Другой стражник, стоявший рядом, что-то жарко зашептал ему. Тот медленно опустил клинок и сделал шаг назад. На его побледневшем лице явно читалось бундовщики бунтовщиками, а сражаться с чудовищами уговора не было». Умен! бросил Сигман, — «а дураки?» «Дураки долго не живут». Ногой он отпихнул мертвое тело лейтенанта в сторону, прочь со своей дороги, а потом вошел во двор, одной рукой прикрыв за собой покосившуюся калитку. Во внутреннем дворе Сигман, к своему удивлению, никого не обнаружил. Площадь перед лестницей, ведущей ко входу во дворец, была пуста. Лишь на самом верху, у дверей, стояли два стражника с мечами на Сигма наглянулся по сторонам и отметил, что на стенах не было привычных неподвижных фигур королевских гвардейцев. Похоже, замок лишился большинства своих защитников. Или Роне Лорен прав, и защитнику замку не нужны. Одернув куртку, лотой я быстро пересек площадку с фонтаном и в мгновение ока взлетел по ступеням лестницы, по которой совсем недавно так медленно поднималась будущая королева ривостана Стражники, стоявшие у открытых дверей, так и не поняли, откуда прямо перед ними появился человек в кожаной куртке, взлохмаченный, как разозленный пес, и с горящими, будто у демона, глазами. «Где Барфеем? бросил на ходу Сигман. Один из стражников в замешательстве ткнул пальцем в темный холл замка, и граф, не дожидаясь расспросов, бесшумно скользнул в темноту. Стражник, не успевший слова сказать, лишь скрестил пальцы, отгоняя нечисть древним знаком. Лотоя же быстрым шагом шел по коридорам замка, тот словно вымер. Везде тишина и темнота. Не горят фонари, не видно слуг, не слышно гостей. Дворец будто нахмурился, скорбя о кончине своего хозяина. Темнота, притаившаяся под высокими потолками, давила на плечи, из углов тянула сыростью и сладковатым запахом свежей крови. Эхо шагов громом разносилось по коридорам, и графу нестерпимо хотелось броситься прочь из этого холодного и пустого замка, напоминавшего склеп. Вот только он не знал, куда бежать. В конце концов он свернул в коридор, ведущий к тронному залу, и не ошибся. Там, в самом конце длинного коридора, у широких дверей застыли две фигуры в черных плащах. Сигман сразу узнал у них северян, приехавших с Барфеймом. Не колеблясь, он направился к ним, убыстряя шаг. Наконец-то он видел перед собой настоящего врага. Чужаков, вторшихся в его страну, не простых ревостанцев, подчиняющихся судьбе, а захватчиков, пришедших в гости с огнем и мечом. Когда до северян оставалось несколько шагов, Сигманд положил ладонь на рукоять меча, и охранники одновременно выхватили из ножен клинки. Латоя рванулся вперед, но тут дверь распахнулась, и ему навстречу шагнул герцог Барфейм собственной персоной. Сигман, заметив безоружного герцога, остановился, а тот без колебаний встретил взгляд гостя. — Граф Латоя! медленно произнес Барфейм, — не думал, что мы увидим вас так скоро. Я вернулся, ответил Сигман, разглядывая лицо герцога, на котором не было и тени страха. Я всегда возвращаюсь. И что же вы намерены делать, граф? Спокойно спросил Барфейн. Ворваться с обнаженным клинком в Королевский зал, перерезать всем два дворца глотки? Нет, голос Сигмана дрогнул от гнева. Я просто хочу увидеть вэлву Ее величество королеву Велонор Сиговар, поправил его герцог. — Зачем вы хотите видеть ее, граф? Не собираетесь ли вы ее расстроить еще больше какими-нибудь слухами? — Я хочу узнать, что с нею все в порядке, — отозвался Сигман, делая шаг вперед. Северяне мгновенно двинулись ему навстречу, закрывая обнаженными клинками герцога. — Не надо, — повесил тот голос. — Уберите оружие. — Граф слишком благороден, чтобы убить безоружного. Ведь это так, ваша светлость? Вы же не такое кровожадное чудовище, как говорят о вас сплетни. Сигман не ответил, но застыл на месте, даже не пытаясь достать клинок. Он прожигал взглядом герцога, остававшегося все таким же невозмутимым. Старый интриган, настоящий воин, он был слишком спокоен. Это не нравилось Сигману. Он никак не мог понять, что происходит, и поэтому не решался действовать. Сейчас нужно было сохранять спокойствие. Он не чудовище. Сейчас нет. — Я знаю, кто вы такой, — тихо сказал герцог, чуть придвигаясь к собеседнику. — Вы отличный солдат, человек чести. Служите же престолу Ривостана, Служите своему народу, своей законной королеве, наследнику Геордора. Служите моей племяннице. латоя будьте рядом с ней, и королевство переживет трудные времена без потрясений. — А вам? — задыхаясь, спросил Сигман. — И вам служить? — У меня хватает слуг, — сухо ответил герцог. — Мне ваши таланты не нужны, но я не хочу расстраивать волонор Сейчас не время для разговоров, граф. Вступайте в кабинет стражи и ждите, когда я к вам приду. Остыньте немного. Тогда мы поговорим спокойно, и быть может придем к соглашению. А пока у вас есть время подумать над моим предложением. Сигман, как на его увидел картину, вот каменный трон Ревостана на троне королевы Веланор. Она улыбается своему защитнику, стоящему на верхней ступеньке трона. А он улыбается ей в ответ. А за спиной у него улыбается мерзкой улыбкой герцог Барфеем, чьи руки красные от крови. Граф моргнул и видение пропало. Он знал, что его покупают. Барфей все хорошо рассчитал, его план не давал осечек, но и воля. Или за спиной холодного как лет северных город герцога таится черная тень, что тайком прокралась в Ривостан по ночной дороге. — Я хочу поговорить с Веллой прямо сейчас, — упрямо повторил Сигман, и герцог нахмурился, словно не ожидал такой глупости от собеседника. — Вы все равно добьетесь этой встречи, да, граф? — так или иначе, — ответил Сигман. — Или вы думаете, что остановите меня? — Вы слишком самоуверены, граф, — усмехнулся герцог. — Пусть так. Я не ищу ссоры. Быть может, мы еще сможем найти общий язык. За спиной Сигмана раздался топот, но граф не обернулся. Он слышал, что приближается всего лишь один человек. — Стражник, взволнованный, испуганный и пока не опасный. — Ваше сиятельство! — крикнул в коридор стражник. — Господин герцог, там! — Что? — резко бросил Барфеем, отступая в сторону. — Что еще? — Там у ворот собирается толпа. Снова! — Это те стражники, которых мы не смогли отыскать этой ночи. — Ступай наверх! — приказал Барфеем. — Собери всех, пусть идут к воротам. Я сейчас подойду. Стражник, топача подкованными сапогами, бросился прочь, а герцог обернулся к Латое и нахмурился, заметив, что тот едва заметно улыбается. «Мы еще поговорим о вашей службе, граф», — сухо сообщил Барфейм. «Идите к вашей королеве, Латоя. Убедитесь, что она жива, здорова и сидит на троне, как и положено королеве ривостана Пропустите его». Северяне, сжимавшие обнаженные клинки, расступились перед Сигманом. Тот медленно пошел вперед, каждую секунду ожидая удара в спину от герцога, оставшегося в коридоре. Но вот его руки распахнули двери, ведущие в тронный зал, а удара все не было. Сигман оглянулся. Барфей смотрел ему вслед, но во взгляде его не было ни злобы, ни ненависти, лишь холодный расчет. Так смотрят на инструмент, прикидывая, поможет ли он предстоящей работе или его можно отложить на дальнюю полку. Сигман отвернулся и переступил порог тронного зала. В центре на каменных ступенях стоял огромный трон. Латоя даже не сразу заметил Волонор. Она сидела так неподвижно, что казалось частью этого каменного чудовища, предназначенного должно быть для великанов. Только пройдя до середины зала, Сигман увидел знакомую хрупкую фигурку, засктывшую на троне. Волонор! воскликнул Латоя.